Введение. Призыв к спокойствию звучит тихо, а вот современный мир нет. В дополнение к неистребимому белому шуму, болтовне, интригам и распрям, которые были знакомы еще людям времен Сенеки, у нас имеются автомобильные гудки, громкая музыка, сигналы гаджетов, уведомления социальных сетей, отбойные молотки и самолеты. Для нас одинаково значимы личные и профессиональные проблемы. Наши конкуренты по отрасли играют мускулами. Столы завалены бумагами, а ящики электронной почты переполнены сообщениями. Домашние разборки начинаются с смс Новости о кризисах лезут из каждого экрана. Работа изматывает и, похоже, никогда не кончается. Мы перекормлены и плохо питаемся. Мы перевозбуждены, чрезмерно загружены, устали от общения и одиноки. У кого есть время остановиться? У кого есть время подумать? Есть ли кто-нибудь, кого не затрагивает шум и хаос нашего времени? Размах и безотлагательность этой борьбы – признак нашего времени. Однако сама проблема – вечна. История показывает. Способность создавать тишину и подавлять сумятицу внутри, замедлять работу разума, понимать эмоции и пользоваться своим телом всегда представляла проблему. Все беды людей, заметил в 1654 году Блэс Паскаль, происходят от того, что они не умеют спокойно сидеть в комнате в одиночестве. Известно, что совершенно разные биологические виды, например, некоторые птицы и летучие мыши, эволюционировали сходным образом, тоже справедливо для философских школ, разъединенных океанами и огромными расстояниями. Они прокладывали собственные пути к одному и тому же конечному пункту, чтобы стать хозяином собственной жизни, чтобы выжить и процветать в любой среде, неважно, насколько шумный и перегруженный, необходимо спокойствие. Эта идея не является чепухой, придуманной в новом времени или епархией монахов и мудрецов. Она отчаянно нужна всем, и работающим в хедж-фонде, и участвующим в супербоуле, и ведущим прорывные исследования в новой области науки, и растящим детей. Этот достижимый путь к просветлению и совершенству, величию и счастью, работоспособности и подаче себя для всех людей. Спокойствие — это цель. Оно оставляет место для появления новых идей, оттачивает перспективы, снижает фоновый шум, чтобы мы могли услышать голоса Мус, замедляет мяч, чтобы мы могли его принять и дать пас, дарит прозрение помогает сопротивляться влиянию толпы, оставляет место для благодарности и чуда. Спокойствие позволяет нам проявлять упорство, процветать. Это ключ, который отпирает гениальную прозорливость и позволяет нам, обычным людям, понять такие идеи. Эта аудиокнига обещает указать на местоположение этого ключа. Формула не только во владении им, но и в умении использовать его как факел в мире, который нуждается в вашем свете. Ключ ко всему. Когда в США началась гражданская война, у противников возникли сотни планов, как обеспечить победу и кому поручить командование войсками. От каждого генерала по поводу каждого сражения лился бесконечный поток критики и бушевали необоснованные страсти. Там были паранойя и страх, эго и высокомерие. И в итоге это оставляло мало надежд. В то непростое время президент Авраам Линкольн собрал в Белом доме генералов и политиков. Большинство американцев тогда полагали, что войну можно выиграть только посредством масштабных битв в крупнейших городах страны – Ричмонде, Новом Орлеане и даже, возможно, Вашингтоне. Линкольн. Системно не обучался военной стратегии, он просто проглотил массу книг в библиотеке Конгресса. Именно поэтому президент расстелил на столе карту и указал на городишко Виксберг. Это была крепость на обрывом на реке Миссисипи, важный стратегический пункт. Город не только контролировал навигацию по крупной реке, но и в нем сходилось несколько важных дорог, и железнодорожных линий, по которым снабжались войска конфедератов и обширные рабловодческие плантации Юга. Виксберг ⁇ это ключ, уверенно заявил президент собравшимся. Он изучил вопрос так глубоко, что мог объяснить его самыми простыми словами. Война никогда не закончится, пока этот ключ не окажется в нашем кармане. Линкольн оказался совершенно прав. Потребовались годы, невероятное спокойствие и терпение, беззаветная преданность делу, однако стратегия, изложенная в президентском кабинете Белого дома, выиграла войну и положила конец рабству в Америке. Все другие победы в гражданской войне, от Геттисберга до марша Шермана к морю и сдачи генерала Ли, стали возможны потому, что по приказу Линкольна Улис Грант осадил Виксберг, взял его, рассек юг на две части и получил контроль над важным водным путем. В своей вдумчивой и созерцательной манере, без спешки и отвлеченности, Линкольн заметил то, что упустили его советники и даже враги, и крепко в это вцепился. У него был ключ, который открыл путь к победе. Мы сталкиваемся с не меньшим количеством проблем. Соперничающие приоритеты и убеждения одновременно тянут нас в разные стороны. Препятствия и недоброжелатели обнаруживаются на пути к чему угодно, и в личной жизни, и в работе. Мартин Лютер Кинг заметил, что внутри любого человека идет жестокая гражданская война между хорошими и плохими побуждениями, между амбициями и принципами, между тем, чем мы можем быть и тем, как трудно этого добиться. В этих сражениях, в этой войне спокойствия, та река и та железнодорожная развязка, от которых так много зависит, это ключ, чтобы четко мыслить, Видеть всю шахматную доску, принимать жесткие решения, управлять своими эмоциями, определять правильные цели, работать под давлением, управлять отношениями, вырабатывать новые привычки, быть производительным, быть физически совершенным, ощущать удовлетворенность, ловить моменты смеха и радости. Спокойствие это ключ ко всему. Для того, чтобы стать лучшим родителем, лучшим художником, лучшим инвестором, лучшим спортсменом, лучшим ученым, лучшим человеком. Разблокировать все, на что мы способны в этой жизни. Это спокойствие может быть твоим. Любой, кто концентрировался настолько сильно, что его озаряло вдохновение, знаком со спокойствием. Если кто-то приложил все усилия, ощутил гордость свершения и понял, что в загашнике не осталось абсолютно ничего, это спокойствие. Если кто-то шагнул вперед и выплеснул в толпу все тренировки в едином миге выступления, это спокойствие, хотя здесь есть и активное движение. Если кто-то провел время с мудрым человеком, и увидел, как тот за две секунды решает проблему, месяцами лишавшую нас равновесия, — это спокойствие. Если кто-то бродил в одиночку по тихой улочке ночью в снегопад, смотрел, как свет мягко падает на пушистые хлопья, и ему становилось теплее от того, что он ощущал себя живым, — это тоже спокойствие. Смотреть на пустую страницу — Видеть, как слова превращаются в блестящую прозу, и недоумевать, откуда они взялись. Стоять на мелком белом песке, смотреть на окружающую природу и ощущать себя частью чего-то большего. Проводить тихий вечер с любимым человеком, радоваться, что сделал что-то хорошее, сидеть наедине со своими мыслями и впервые обрести способность думать о них. Так же, как мы думаем их, это спокойствие. Есть определенная невыразимость того, о чем мы говорим. Невозможность объяснить состояние, которое Райнер Рильке описывал как полную тишину. Ганс-штиль. Когда все смутное случайно уснуло. Мы говорим... «О постижении Дао», — сказал однажды Лао Цзы, «На самом деле постигать нечего». Можно также позаимствовать ответ учителя, которого ученик спросил, где таится дзен. «Вы ищете быка, на котором сидите». «Вы уже пробовали спокойствие раньше. Вы ощущали его в своей душе. И вы хотите большего». Вам нужно большее. Вот почему цель этой аудиокниги – показать, как раскрыть и использовать спокойствие, которое у нас уже есть. Она о культивировании и соединении с мощной силой, данной нам с рождения, той, которая атрофировалась в современной занятой жизни. Эта аудиокнига – попытка ответить на актуальный вопрос нашего времени. Если спокойные мгновения это лучшие мгновения. Если так много мудрых и добродетельных людей воспевают им хвалу, то почему же они так редки? Ответ таков Мы можем владеть спокойствием, но доступ к Нему непрост. Нужно по-настоящему прислушиваться, чтобы услышать, как оно говорит с нами. А для ответа требуются. Выдержка и умение. Чтобы сохранять разум в спокойствии, нужна чудовищная дисциплина, напоминал себе в дневнике комик Гарри Шендлинг, и это должно быть величайшим обязательством в вашей жизни. В следующих главах излагаются истории и стратегии мужчин и женщин, которые точно так же, как вы, боролись с шумом и рутиной жизни но смогли преуспеть, обретя спокойствие. Вы услышите истории о триумфах и испытаниях Джона Кеннеди и Фреда Роджерса, Анны Франк и Королевы Виктории, истории о Христе и Тайгере Вудси, Наполеоне, композиторе Джонни Кейджи, Садахару О, Розанни Кэш, Дороти Дей, Будди, Леонардо да Винчи, Сократе и Марке Аврелии. Мы будем опираться на поэзию и романы, философские тексты и научные исследования. Мы совершим набеги на все доступные школы и все эпохи, чтобы найти стратегии, которые помогут нам направлять мысли, справляться с эмоциями и владеть своим телом. Мы можем делать меньше, но при этом делать больше, достигать большего, но нуждаться в меньшем, чувствовать себя все лучше. Для того, чтобы достичь спокойствия, нам нужно сосредоточиться на трех областях. Вечной троице разума, тела и души, голове, сердце и плоти. В каждой области мы будем стремиться уменьшить расстройства и возмущения, которые делают спокойствие невозможным, чтобы прекратить воевать с миром и самим собой, и установить вместо этого прочный внешний и внутренний мир. Вы знаете, это то, чего вы хотите, и то, чего вы заслуживаете. Вот почему вы слушаете эту аудиокнигу. Давайте ответим на вызов вместе. Давайте искать и ловить то спокойствие, к которому мы стремимся.